19. Две светящиеся во мраке желтые точки его глаз верли от меня отчего в животе сжимается и тянет. Почему он заметил нас, когда вокруг сотни окон и жильцов, потревоженных шумом? Не найдя ответа, я принимаюсь мысленно проверять готовность к защите от возможного нападения. Входная дверь заперта? Да. Нокна окна закрыты? Нет. Кухонное окно всё ещё распахнуто, и я закрываю его. Оружие. В шкафу над раковиной нахожу приготовленное охотничье ружье и распихиваю по карманам шорт-патроны. Забираюсь на столешницу, чтобы лучше рассмотреть врага. Зверь на четвереньках подбегает к торцевой стене дома, откуда смотрит мое окно, и в прыжке цепляется за блок кондиционера на уровне второго этажа. Потом подтягивается, встаёт лапами на короб и лезет выше. Вспоминая хронологию событий, обращаю внимание, как со стороны соседнего микрорайона приближается скопление серых тел, отчетливо различимых в свете вышедшей из-за туч Луны. Все сходится. Они стремительно пересекают отделявшее нас расстояние, перепрыгивают через мусорные контейнеры, задирают морды, отмечая сородича, и со скрипящим скулением кидаются следом. К этому времени первый успевает добраться до пятого этажа, закрепившись на карнизе. Он оборачивается к последователям, вытягивает морду и издает протяжный скрип, призывая следовать за ним. «Что там, он нас достанет?» волнуется супруга, высматривая в темноте подбирающуюся к нам тварь. Я коротко киваю в ответ. «Дай мне второе ружье», — с вызовом говорит она. Взвесив обстоятельства, учитывая, что мой опыт пользования огнестрельным оружием заключается в нескольких просмотренных видео в интернете, я оставляю пост, стремительно добираюсь до второй квартиры, где за завалами припасов спрятан оружейный сейф, и достаю второе ружье. Потом бросаюсь назад, опасаясь не успеть к моменту, когда твари начнут штурм. Ружье снято с предохранителя. Левую руку держи снизу, на цевье, а правую — на шейке приклада. Палец мягко держи на курке, а приклад фиксируй на плечи Держи дуло прямо в окно. Инструктирую я супругу, передав ей в руки оружие. Мы стоим и ждем. В кране капает вода. Зрители заняли места и ожидают начала схватки. Тут я замечаю серую лапу, цепляющуюся за карниз. Тварь подтягивается и устраивается на внешнем перекрытии. Теперь я могу вблизи рассмотреть его. Тварь напоминает человека, но прозрачная серая кожа, вытянутый череп и кресиная морда с желтыми глазами придают ему сходство с инопланетным существом. «Какой же ты урод!» С ненавистью вырывается у меня. Будто прочитав мысли, тварь злобно сверлит меня взглядом, поднимает морду... И снова заходится скрипящим воем, на который отзываются отставшие сородича. «Стрелять?» — сдавленно спрашивает супруга. «Я сам», — отвечаю я, поглаживая подушечкой пальца сталь курка. Тварь ударом головы атакует окно, но застряв между прутьями решеток, взвывает от боли. «Не ожидал такого, сука!» — злорадно кричу я, готовясь нажать на курок, но останавливаюсь, Опасаясь, что пуля разнесет стёкла, заменить которые будет сложно. Решив распахнуть створку, я подбираюсь вплотную к окну, оказавшись в десятки сантиметров от твари. Испачканная кровью морда хрипит, клыки щелкают, а ноздри раздуваются. Он освобождает голову и принимается лапами расшатывать прутья решеток. Понимая опасность промедления, я рывком открываю створку окна, В упор прицеливаю дулой и нажимаю на курок. Пламя с грохотом вылетает из ружья, и квартира заполняется пороховой гарью. Пуля попадает ему в живот, а ударная волна сносит с карниза. Услышав шум из соседней комнаты, я перезаряжаю ружье и направляюсь в детскую, через которую имеется выход на застекленную лоджию. Будто гроздья винограда, на прутьях висят трое. Протискивая лбы сквозь промежутки решеток и колотя по ним конечностями, я без затруднений разбираюсь с ними, отворяю створки лоджии и шмаляю каждого в упор, сбрасывая вниз, победоносно улыбаясь, преисполненной гордости за себя и за то, что мой, казалось бы, наивный план, начинает срабатывать.